105. Гуру. Накопление чаши наслаивается веками, равно к сокровищам огня. Большинство людей расточают его. Только сознательный и планомерное его накопление делает учеником пришедшего за светом. Без огня нет света. Без огня не войти в высшие сферы. Светлый огни, проводник во все миры. Огни йогу указывает путь огненного восхождения духа когда все сознание устремлено к чаше в процессе наращивания огня путь духа прям.